Вероника Горбачева Иная судьба, Книга третья Пролог Чудные дела, Твои Господи! Еще не успели добрые люди прийти в себя и возрадоваться новые герцогини. Как снова им от удивления приходится разводить руками или чесать в затылках? Ведь как получается? Оказывается, Анна Мартина истрейская, а по-нашенски герцогиня Марта. На самом-то деле никто иная, как внучка Жанны Девы. От самой святой, значит, корень то идет. Потому и добра, и личиком светла чисто ангел. Ей ж, как Всевышний сподобил, чтобы сойтись в одночасье и ей, и правителю нашему светлейшему. Вот уж истину глаголют. Кого небеса свели, того люди не разведут, хоть ты жену кради, хоть подмены и вместо нее выставляй. Судьба, братцы. «Слава тебе Господь, «Не, брат, труженики, плеснуть, плесните, но чутка. Только чтобы вас уважить, да хозяина нашего, Йоганна, во славу его трактирного заведения. Ну, полкружечки, так и быть. А то, Давич на празднике урожая так набрался, ноги не держали. Стражники под белой ручки домой отвели. Благо, кум мой в карауле служит. Потому и не вас строк потащили, а то бы мне цельную неделю дороги мастить в назидание прочим любителям возлияний. Срамота на весь квартал. Нет, довели меня по-доброму в отчий дом. Да прямо в белой ручке благоверной супруги сдали. А та уж вразумела по-своему, скалкой. Ох, грехи моим, слабости. Небось герцога-то нашего как меру не соблюдет. Супруга этими самыми беленькими ручками раздевает, разувает, допочевать да укладывает. Там моя-то. Эх, братцы. А наш-то добрый король Генрих опять в тайном странстве, и вот как. Его министры, поди, все головы сломали. Куда же в этот раз величество направил свои стопы? Да прямиком сюда, в Эстри, Разобраться с теми, что козни против нашей славной Франки строят. Говорят, страстей было у... Сам едва жив остался, но всех злодеев покарал. Вот не имётся же кому-то козни творить. Я уж своей душегуб душечки говорю. Вот ежели бы герцог наш узнал, какие ты жестокости со мной вотворяешь не хуже этих злыдней дней. Наказал бы, как пить дать, не попустил бы. Да какие жути еще рассказывают. Будто наворожили злые ведьмаки из Некрополиса. И пришла на наш город лихорадка. Английский пот называется. Страшна болезнь, страшна. Но только далее одного дома не вырвалась, потому как пресекли ее быстро. Говорят, гостил у его светлости заезжий чудо-лекарь. Как услыхал про неизвестную болезнь, первым примчался. И тотчас вокруг зараженного дома стражу проставил, чтобы ни одна мышь не проскочила и спас. Не всех, правда. Но, стал быть, на то божья воля. Кто-то помер, а кто-то живёхонек, и теперь по гроб жизни будет доктору чудодея благодарить. А сам-то лекарь рассказывает, кто тонок, как девка слабая. Но как глазищами зыркнет, ножкой притопнет, и все по его повелению так и мчатся, куда прикажет. Такая, э, брат, в нём сила. Видать, тоже благородных кровей, а то и из этих духовных. Что говорят кого угодно, со щелчка заставит все, что хочешь сделать. Да только обед на них. сей дар зря не применять. Вот пойду в другой раз на исповедь. Так и спрошу отца Питера. Не усовестит ли супругу мою душу спасительной беседой? Не-не, брат, сказал же, более не нужно мне этого, Эля, Бог с ним совсем. Ну, чутка разве что. Пол кружечки. А недавно в Руане слыхали. Оспа началась. Так сам чудо доктор ринулся лечить, откуда знаю. Другой ком рассказывал, что в самой Гаярде в старших лакеях служат. Он все знает, все видит, хоть не про все болтает. Но про вилнушу чудесного молчать не запрещали, какой тут секрет. Прослышал он, значит, что в Руан отряд собирается с медикусами. И давай приставать возьмите, да возьмите меня с собой. Я мол, то я сё. Долг, говорит, священный. Тут, не поверите, даже его величество Генрих расшумелся. Ты, говорит, на себя посмотри, прежде чем ехать. Хоть ты и первостатейный докторус, почти прославленный, а весь из себя немочь бледная, извелся, когда лихорадку-то выгонял. И ежели с тобой что случится, так и зная, Франкия потеряет будущее светило, понимаешь? Медицина. Ей-богу, так и сказал. Франкия потеряет а тому хоть бы хны глазами сверкает кулачками машет я говорит клятву давал этому как его Хипократусу вот король наш генрих на что уже добр но осерчал как мне и не подчиняться да ты кто есть такой ты в первую очередь мой и герцога подданный и твой первейший долг повиноваться государем государем братцы И чуть было не начал и молнии метать. Хорошо, рядом этот капитан стоял, ну, который завсегда при герцоге, как советник. Он так спокойненько доктору нашему ручку на плечика возложил. Тот аж чуть не присел. И впрямь хлебковат. А рука у офицер тяжелая, знамо дело, человек военный. Вы, говорит господин Поль, не горячитесь. И вы, ваше величество, не извольте беспокоиться. Я лично прослежу, чтобы господин Поль только руководил а в самое пекло не лез. Вавар в авантюру ни в какую не ввязывался. Лично прослежу, вот оно как. Если, конечно, его светлость, мол, еще изволит и меня отпустить. Надо ж кому-то присмотреть, чтобы кордоны и карантин правильно расставили. Генрих-то наш успокоился, а докторенок фыркает, ругается словами непонятными. На не должно быть. Мум, мужлан, вот, варвар. И ничего, мол, вы не понимаете, я же клятву давал, труд целителя — это как богу служить, превыше всего. А капитан Винсент ему спокойно так отвечает. Вы, сударь мой, писание это читали? Как там сказано? Вот и отдавайте кесарю кесарева, а богу богово. Исполняйте свой долг перед больными, но и о королевской воле не забывайте. В ней тоже своя истина. Кто больных лечить будет, ежели сам доктор Усатос позагнётся? «Потому я с вами и поеду, чтобы, когда надо, вам кубок подсунуть». Уж про какой кубок он толковал, не знаю. Но только после этих слов господин Поль вроде как смутился и буркнул. «Будь по-вашему». «Только, мол, я-то не заболею, потому как дядя надо мной в детстве опыт ставил. И после этого мне оспа не страшна». Тут капитан и высказал. «Да так доходчиво, прямо по-нашему, по-простому». Все, что думает о сумасшедших долг-турусах, хоть и светилах, которым своих племянников ради науки не жалко. Докторёнок аж покраснел от такой простоты. Благородный-то. И опять вспылил. Что вы, мол, в этом понимаете? Ну, совсем как моя благоверная. Есть слово, она в ответ двести. Капитан только усмехнулся. Прямо как я, когда увещевание драгоценной супруги слушаю. — Полно вам говорит ребячица, господин Поль собирайтесь в дорогу пора такие дела оспа значит в руань но говорят дальше не пройдет доктору с доктору сама и местные власти тоже знают что в таких случаях делать Чай не в темные времена живем а веке шестнадцатом просвещенном вон и университеты строим сам туда недавно заказ относил книги переплетал так налюбовался красота необыкновенная Потолки высокие, как говорят во дворцах. Учебные залы широкие, и скамьи, там, и столы, и доски аспидные, и чучело всяких зверей, и снопы, и лаборатории все его полно. А ведь и герцог наш на сторону подался, слыхали. В Бургундию пришли оттуда дурные вести. Среди земноморцы прорвались с моря. Сидели бы себе на своих островах, не рыпались, так нет, им теперь места мало. Теперь свою провинцию хотят. Подавай нам сюда, говорят, Бургундию, потому как наш эльфийский род оттуда пошел. Ох, и лютая у них королева. Все бесится от того, говорят, что мужа себе не найдет. Покорный да послушный ей не нужен. А господина над собой не потерпит, вот и угоди, попробуй. того и лютует, без мужика-то. А то ж, наверное, и моя душегуб. Душечка так же одичала бы, не будь меня рядом. Но там все ж эльфийская королева, не замухрышка какая-нибудь. Величество тудыть-растудыть. Это ж понимать надо все же. Потому и пришлось его светлости самому ехать, чтобы, значит, чин по чину переговоры ведись, на равных». Короля-то нашего он с собой не пустил, тот еще слаб после болезни. Ну и сам герцог чай не ниже короля. Чай Галия не болото. Так вот и остались мы с герцогиней Мартой направлении. Теперь, пока законный супруг не приедет, ей дела вершить, суд творить. Оно, конечно, не бабье дело, но закон есть закон. Муж на войне, жена за него, дом обороняет. А что, рассказывают, были такие бабы. Королевы, что свои войска держали, да соседи отваживали, пока супругов дожидались. Вот оно как. Я вот думаю, что ежели моей благонравной родиться еще и благородной, пробилась бы в королевы ей-богу. Да только муж у нее переплетчик. вот она и бесится. Ну, за здоровье их, наших прекрасноликих. Только чутко, обраться чутко, полкружечки. Советник-то герцогский. Ворон тут остается. На вроде помощника при герцогине. Ежели будет ее светлости трудно, поправит, подскажет. Он башковитый. Да и сама она, Анна Мартина, по-нашему Марта. Говорят, умна, добра, да справедливо. Ничего, как-нибудь дождется, муженька не подведет. Ох, и заговорился я, братцы. Вы, главное, молчите, а то будем все как-то девка Флора, с раздвоенными языками ходить. Хоть, говорят, и живет у ката, как у Христа за пазухой, но тиха, смирна, как мышь в подполье. Слово лишнего не проронит. Нет, уж лучше такая, как моя Селестина. Она вразумит, она же и приголубит. А ведь самое лучшее между законными супружниками — это замирение, вот что я вам скажу. Люба дорого на нас в те минуты редкие посмотреть, я ей. Душечка моя многотерпеливая. Не устали ли твои рученьки? Скалка чай тяжелая, она мне. Прочь, поди, дурень, мало тебе. А у самой глазки ласковые. Значит, любит. Мне, братцы, все теперь даже чутка не надо. Вовремя я вспомнила своей-то крепкорукой. Пойду домой, братцы. Хоть бы кто ее надоумил, разок в разумлении пропустить. А сразу муженька приголубить. Попросить отца Питер, что ли, пусть внушит ей по -отечески.